Глава 5 Али замолчала, но Касс понимал, что ее история не закончена. Так и не рассказав, как нашла ночной базар, девушка протянула запечатанное письмо. Холд хотел было взять его из рук смертной девочки, но ловкий Касс опередил. Парень увидел промелькнувшее недовольство демона, но быстро отвел взгляд, делая вид, что не замечают, и резко вскрыл письмо, сорвав печать. Али не успела подумать, что теперь вход в замок закрыт для нее навсегда и полностью поддалась любопытству. Все трое склонились над бумагой. В письме было указано только то, что знатный человек, нарекаемый графом, должен получить некие устные сведения согласно договоренностям между ним и отправителем. На самом письме стояла гербовая печать знатного рода и указывалось, что предъявителя немедленно должны проводить к тому самому графу. «Некие устные сведения?» — переспросил Кас. Али вздохнула. Она уже доверилась этой потусторонней парочке. Да, это было необдуманно и импульсивно. Она поддалась усталости и страху за свою жизнь. Но уже поздно переигрывать. К тому же вряд ли информация, такая нужная графу, представляет хоть какую-то ценность для жителей ночного базара. Она вздохнула еще раз, закрыла глаза и монотонно забубнила. «Дойдешь до долины ветра — остановись. Куда подует ветер — туда и держи путь. Не ищи, а иди без цели». Как ветер утихнет, истощи свое тело, ибо базар впустит нуждающегося, а не проходимца. Когда соберешься обратно, помни. «О!» — ошарашенно сказал Кас. «Ох!» — озадаченно дополнил Холд. Аля опустила глаза. «Только потом», — сказала она, — «потом я поняла, почему Бил именно меня отправила не кого-то другого. Я не искала ваш мир, потому что не верила в него. У меня не было цели попасть в ночной базар. Я просто хотела выполнить задание и получить деньги» этот граф получается знал что базар наш существует и отчаянно искал его и поэтому не нашел бы его никогда задумчиво в тон девушке предположил старый демон на меня набросились когда я остановилась на ночлег билл говорил что за мной будут следить его люди чтобы я не нарушила условия возможно это они и напали чтобы чтобы истощить твое тело похоже на то это были просто догадки мысли без доказательств и вопросы без ответов Кас повертел в руках письмо, смотря, нет ли там еще чего-нибудь полезного. Карта с оборота, по словам Али, исчезла, как только девушка попала в ночной базар. Парень не мог понять многого и сам не знал, нравится ли ему, что в базаре появился такой же человек, как и он сам. Наверное, это больше настораживало, чем добавляло энтузиазма. «Что ты собираешься делать дальше? Пойдешь к этому странному типу? И как тебя вообще впустили сюда?» Это подобие инструкции не сработает, если ночной базар того не пожелает сам. Как бы ты ни была ранена, как бы ни нуждалась в помощи, ты человек, а людям путь сюда закрыт. Холд подошел к парню и положил руку ему на плечо. Не стоит задавать те вопросы, на которые не можешь получить ответ. Девочка и сама сейчас растеряна. А действия нашего мира подвластны только ему самому. Если ночной базар впустил ее, значит он так решил. Демон посмотрел на Али и предложил ей остаться. Возражения Каза и предупреждения об опасности были пресечены одним взглядом, и парень сдался, махнув рукой. Сказав, что ему нужно пройтись и все обдумать, Каз вышел из шатра, и будь у шатра дверь, он непременно бы громко хлопнул ею. Внешне Каз оставался невозмутимым, но Холд давно изучил парня и знал, что внутри него вспыхивает огонь недоверия и злости на весь мир, особенно на тот, из которого он пришел. Демону не хотелось подвергать опасности парнишку, тем более, когда тот в таком состоянии. Но другого выбора не было, как и времени. Каз надел капюшон и надвинул на глаза, чтобы их не было видно. Большинство обитателей узнавали идущего по улицам ночного базара человека по одежде. Каза тоже. Он предпочитал носить черное и прятать свое лицо ото всех. Так ему было комфортнее. Темнота вечной ночи тоже защищала его, позволяя укрыться в ней в любой момент. Он злился. На Холда, который намерен отправить его в тот ужасный мир, который отверг его и выбросил как ненужную и лишнюю вещь. На странную девушку, которая появилась из ниоткуда и идет в никуда, Каз был зол даже на свой дом. Почему ночной базар впустил простую девчонку? Парень поднял глаза, чтобы рассмотреть звезды. Вокруг не было ничего, кроме ветра и холодной травы. Отдаленные голоса торговцев и покупателей перестали достигать ушей человека. Каз закрыл глаза, все еще не опуская головы, и тихо, но четко спросил. «Почему?» Этот вопрос содержал множество других. «Почему ночной базар впустил Каза?» «Почему сейчас открыл проход Али?» «И почему Холд так поступает?» «Не задавай вопросы, на которые не хочешь знать ответ», — всегда ворчал демон. «Но Каз хотел знать». «Не задавай вопросы, на которые не можешь получить ответа, коль дорога жизнь», — в иных случаях говорил Холт. Но Кас знал, что может получить ответ, если задать вопрос правильно. Ну, конечно. Ночной базар не дал ответов, хотя, как думалось Казу, он все же умел разговаривать. Голоса у него не было, зато он мог подать знак. Но ничего не произошло. Почему так и осталось среди травы и холодного ветра? Кас больше ничего не сказал. Он открыл глаза и развернулся, чтобы возвратиться к Холду, но перед его глазами оказалось не то, что было ранее. Яркие, огромные шатры перестали показывать свои верхушки. Голоса недовольных ценой и возражающие речи торговцев исчезли, даже воздух больше не был прохладным, а наполнился теплом. Кас прислонился спиной к высокому дереву, крона которого, казалось, снизу почти достигала самых звезд. Слегка подавшись вперед и выглянув из-за ствола, обхватив его грубую кору, Кас увидел одного из жителей ночного базара. Марис Райт, торговец, который никогда не любил человеческого парнишку, и каждый раз, проходя мимо, смотрел на него так, словно желал, чтобы Каза никогда здесь не было. «И что он тут делает?» — подумал Кас. Парень решил, что с него достаточно вопросов. Ему вовсе не хотелось знать, какими тайнами, и, вероятнее всего, грязными делами занимается Райт. Каз решил, что лучше всего будет незаметно уйти, скрываясь за деревьями в темноте, но он не успел сделать и шага, как кто-то в темно-зеленом плаще без каких-либо нашивок и росписи подошел к Маре Зурайту. Отсутствие узоров было странным в одежде незнакомца. Обычно все жители базара, как и большинство его посетителей, предпочитали яркие убранства, показывая свое богатство. Ткань должна была быть расшита серебром или золотом, покрыта всеми возможными узорами, рисунками. Когда желающий что-то приобрести был в подобных вычурных одеяниях, его встречали оживленнее, нежели более скромно выглядящего гостя. Да, это сделка, не иначе. И скорее всего даже нарушающая законы ночного базара, потому что обычно переговоры проводились в шатре демона или мага, но никак не в лесу посреди темноты и скрывающих луну деревьев. Каз не мог сделать и шага. Ветки и листва под ногами не позволили бы пройти бесшумно, Райд был оборотнем, и имел прекрасный слух зверя. Марис достал из красно-коричневого плаща мешочек из черного бархата, расшитый серебряными нитями и завязанный алой лентой, и протянул его стоящему напротив. Тот высвободил руку из своих темных одеяний, которые надел явно для того, чтобы скрыть свою внешность и наверняка остаться неузнанным, и Касс заметил, что у существа была синеватая кожа. «Может быть, демон? Передашь это тому человеку!» На последнем слове нос Райта сморщился, будто он сказал самое омерзительное, о чем только ему приходилось говорить когда-либо. Существо кивнуло. Каз затаил дыхание, боясь шелохнуться. Они разговаривали о людях. У парня не укладывалось в голове, как кто-то мог встречаться с людьми и передавать им что-то сейчас, вне цикла открытия границ. Неужели Райт нашел еще какой-то выход из ночного базара? И неужели кто-то из проходников согласился участвовать в его мерзких делах, И не значит ли все это, что ночной базар ослаб? Каз мотнул головой, отгоняя вопросы. Подул холодный ветер, и листья на деревьях запели шорохом. Райт оглянулся, словно услышал чьи-то шаги, или ему чудилось подозрительное. «Когда заключишь с ним сделку, половина моя!» негромко пригрозил Марис. Его голос был практически шипением и сливался с шелестом вокруг. Существо снова не издало ни звука. Только кивнуло и исчезло так же быстро, как и пришло. «Чёртовы люди!» — сказал ему в спину Марис, вновь скривившись. Он надел капюшон и пошел прочь из леса к своей лавке. Кас снова начал дышать. Ему нужно было рассказать обо всем Холду. Он единственный, кому можно доверять, кого можно не бояться. Кас привык к ночному базару и даже любил его, по крайней мере, уж точно считал его своим настоящим домом. И он понимал, что-то ужасное затевается. Или происходит уже давно. Ночной базар не мог впустить Али. Не мог позволить кому попало просто так входить и выходить без воли на то самого ночного базара. Кас был единственным человеком и вообще существом, которое попало сюда из другого мира. У ночного базара не было дверей или ворот, не было входов или выходов, только граница, подчиненная четким правилам. Но, может быть, Кас ошибался?